Глава 36. Во сне я звезда ослиного баскетбола. Никогда я не был столь легок и грациозен, столь свободен от своего возраста и силы земного тяготения. При каждом броске от моих пальцев отрывается идеально подкрученный мяч, летит по дуге в корзину с невероятной точностью. Это поэзия, где рифмами стал сладостный шелест раскрывающиеся сетки. И не забывайте, я проделываю все это верхом на осле. Мне досталось замечательное животное. Честное, умное, благородное, доброе. Носит меня взад-вперед по всему полю. Между нами установилось полное взаимопонимание. Я шепнул ему на ухо, когда матч закончится, я его не брошу. Он получит свободу. И эта надежда, избавиться от глупого владельца, надевшего на него памперс, омолодила старого осла. Он так вдохновлен обещанием свободы, что стремится к величайшей славе в этой своей последней игре. Вместе мы перехватываем мяч и прорываемся к кольцу, используя любую возможность. Проносимся по полю поднистовые крики болельщиков. Обожаю эту игру. И я тебя обожаю, произнес голос Лили. «Лили? Она-то как тут появилась?» «Она появилась, тут делаю я селепсический вывод самым обычным способом, когда я открыл глаза». «Мне приснился сон», — сообщил я жене, оглядывая больничную палату, появившуюся вместе с ней. «Очевидно, я лежу здесь в постели. А почему? Для меня загадка». «Очень красивая женщина, моя жена». И я счастлив ее видеть. Вот только момент неудачный. Я был близок к победе и славе, а теперь их не достигну. Кто-то бросил торт под дождем, думаю я. Сон мой ускользает от меня по смазанным рельсам. Мне такой уже не испечь. Я всегда страшился, что придет день, когда эти строки приобретут смысл для меня. И этот день, видимо, настал. — Как ты себя чувствуешь? — Великолепно, — ответил я. Спать хочется. Дверь в палату открыта. Снаружи в коридоре сидит крупный мужчина. Смотрит на нас. Что-то не так с его лицом. Оно расчерчено на части. Похоже на схему коровьей туши, которая висит в мясном отделе, демонстрируя, откуда берется какой кусок. Несмотря на это, мужчина кажется мне знакомым. Фил сказал, что ты будешь чувствовать себя неплохо. Тебя накачали обезболивающим. Голова немного болит, — признался я, изучая крупного мужчину в коридоре. Сидит, не шелохнется. Не аллегорическая ли эта фигура? Быть может, если я посмотрю на Лили, а потом переведу взгляд на мужчину, его сменит иная фигура, смысл которой я должен разгадать. — Ты ударился головой, когда потерял сознание, — сказала Лили и взяла меня за руку. — Много успел за немного дней. «Не так-то легко было осуществить все твои пророчества», — ответил я. «Тюрьма — это еще ничего, но как попасть в больницу?» Тут пришлось поломать голову. Крупный мужчина с расчерченным лицом все еще тут, неподвижен. «Думаю, ты сейчас снова уснешь», — сказала Лили. Она права, как всегда. Я и сам чувствовал, глаза слепаются. «Может, я воссоединюсь со своим ослом?» Завершу игру и выполню обещание, отпущу бедное животное на свободу. Впрочем, все это уже не кажется столь привлекательным, как только что. Теперь, когда я проснулся, пережитые во сне чувства, ощущавшиеся с такой силой, слишком напоминали скорбь моего отца, посмевшего некогда оскорбить Чарльза Диккенса. Кстати, об отце. Я жестом поманил Лили ближе и прошептал. «Там, в коридоре, Анжела?» Она печально кивнула. «Какое-то время поживет с нами». «Все в порядке», — шепнул я. «Не переживай. Добро пожаловать домой». Проваливаясь обратно в сон, я не удержался от мысли, как чудесно оказаться правым насчет устройства мира. Взвесить все данные, разумеется, неполные, и точно сложить целое. прозреть мир в песчинке, распознать его красоту, его простоту, его истину, подойти так близко к Богу, как только возможно в этой жизни, прибыть во славе этих кратких проблесков понимания в полном бодрствовании, две или даже три секунды, в гармонии со своим бытием и вновь соскользнуть в сон. «С какой стати он вздумал брата своего подослать? Вот я чего не пойму», — приступил к рассказу Анджела. «Откуда мне знать, что нигер семи футов ростом — брат Рашида? Я же не чертов телепат какой. То есть передо мной стоит парень, с виду способный прочесть разве что заголовки чертовой газеты, которую он разносит. А я? Я должен в голове у него читать?» Должен знать, что этот семифутовый нигер и два парня по восемь футов при нем ничего дурного мне не сделают. Вот они торчат на моем крыльце и так пялятся на меня, понял? Я никогда их в глаза не видел и не могу отличить от любой паршивой банды. Но я был вежлив до крайности, объяснил им свой принцип. Незнакомым денег не даю, будь они негры-гиганты или кто хочешь. Сказал, мне газету носит Рашид, а есть у него брат или нет, об этом я понятия нахрен не имею. И еще раз, я вам не телепат. Говорю им, если Рашид свалился с мононуклеозом, как они утверждают, мне очень жаль. Рашид мне нравится, приятный, вежливый негритос, таких мало. Он не имеет обыкновения нагло глядеть на белых». Когда он поправится, пусть зайдет ко мне в любое время, и я заплачу ему, сколько должен. Но я не раздаю деньги неграм-гигантам, которых вижу впервые в жизни. И на этом точка. Очень жаль. Но так и только так. И мне плевать, пусть у них при себе записная книжка Рашида. Может, они забрали ее с его трупа, откуда мне знать? Приятные, вежливые негритосы то и дело получают за точку в бок. Не верите мне? Смотрите новости. Вон они выходят гуськом из церкви, разодетые с ног до головы, и желают знать, почему какой-то негритянский паренек был застрелен при переходе улицы, когда он был лучшим учеником и пел в церковном хоре. Как будто мы, все прочие, можем дать объяснение тому, что приключается с этими людьми. И все же они правы. Именно вежливые и получают каждый раз пулю в голову. это я знаю. Это я установил. Полдевятого я проспал ночь напролет. Предсказание Фила у Уотсона сбылось. Чувствую я себя уже не столь великолепно, как в разгар победоносного баскетбола на ослах, или когда пришло известие, что анализ крови отрицательный. Опухоли нет. Действие болеутоляющих закончилось, но в кармане у меня рецепт на Тейленол. В больнице я отказался от лекарства. И теперь сожалею об этом, слушая рассказ Анжела о том, как он попал в тюрьму, и как за него внесла залог моя жена, которая теперь везет нас всех троих в Алигине Как только доберусь домой, закину таблетку в рот и поищу Оккама, куда-то он удрал. Надо было слушать Пола Рурка, он же говорил, что видел пса в соседнем саду, а я пропустил мимо ушей. Как он выбрался из дому? Загадка». Думаю, какой-нибудь журналист, не поверив, что меня нет дома, и видя, что дверь не заперта, приоткрыл ее и окликнул меня. Очень надеюсь, что ему как следует ткнули мордой в пах. Еще одна загадка. Почему залог за Анжела пришлось внести из наших денег? Подозреваю, у него бы хватило на это сбережений, но он слишком упрям, чтобы так расходовать свои средства. Дома ему одиноко, а в предварительном заключении есть с кем пообщаться. Хотя он вышел в отставку почти десять лет назад, он все еще знаком с половиной копов в Филадельфии. Нечто вроде слета однокурсников. А теперь, выходит, он будет жить с нами вплоть до суда, который состоится летом. Лили успела ему внушить, что наш сельский образ жизни весьма отличается от привычного ему Филли. Очень мало кто стучится к нам в дверь в Гини Уэллс. Но если кто придет, стрелять в него не надо. Ни в кого. Но они же на меня давили, — гнул свое Анжело. Рашид заглядывал пару раз, когда я был не там или, может, не тут. Так что по оплате я несколько отстал от графика. Деньги давай нахрен, — сказали они мне. И я окончательно уверился, что я прав. Этот семифутовый нигер не брат Рашида. Говорю же, тот всегда такой вежливый. Вот я и сказал им. Хорошо. Подождите минутку, словно собирался вернуться с деньгами. Но вернулся я не с деньгами. С моим помповым обрезом вот с чем я вернулся. Я держу его прямо в прихожей, на всякий непредвиденный случай вроде этого. Ушел на пять сек. А вернувшись, показал им, что у меня тут есть. Я им еще раз привежливо объяснил мой неизменный принцип не выдавать деньги небольшими суммами, ни малыми семифутовым нигером, которых я прежде в глаза не видал. На этот раз те двое восьмифутовых вроде бы поняли, чего в первый раз не дотумкали. Но тот, который называл себя братом Рашида, все еще смотрел на меня так, словно не расчухал, с чем я к нему вышел. И он, где желает знать, с какой стати я тычу в него этой штуковины, когда все, чего он требует, — получить деньги, которые я задолжал. Да этот проклятый парень без ушей на свет уродился, — сказал я себе. Наверное, его стоило пожалеть, каково жить на свете глухарем. Но чтобы рассеять недоразумение, я ему еще раз все растолковал, погромче, чтобы точно расслышал. Я сказал ему, что в руках я держу помповый обрез, потому что хоть мне и больно это признавать, эта штука, необходимая в здешних местах, где я живу. Я даже потратил некоторое время и изложил ему историю нашей жизни. Когда моя дочка была маленькой, сказал я ему, мы ей разрешали гонять на велике по окрестностям, где вздумается. потому что это было безопасно. В те времена семифутовые нигеры не являлись к тебе на порог требовать денег. Не было проституток и дилеров на каждом углу, и каждый четвертый или каждый пятый авто не принадлежал сутенеру и не разъезжал с тонированными стеклами. Я сказал, что утруждаюсь все это объяснять, потому что они еще слишком молоды и не помнят, как тут было раньше». В ту пору я единственный в радиусе десяти кварталов держал дома оружие. И только лишь потому, что был копом. Сейчас каждый по соседству вооружен до зубов. Я сказал им, что дело, конечно, не мое, но на их месте я бы не шастал больше по чужим крыльцам. Я описал кое-какие образцы современного оружия, хранящиеся за дверями, которые мы видели с моего крыльца. Те двое восьмифутовых нигеров. Они уже потихоньку пятились вниз по ступенькам. Начали пятиться сразу, как только увидели помповое ружье, так что у них кое-какие мозги еще были. Но брат Рашида, он стоял на своем. Он велел мне опустить ружье, тогда, мол, он согласен уйти. Как будто с дураком имел дело. Опустить ружье, и тогда он уйдет. Ха, вот хуйня! Но именно так он и сказал мне. Если я не опущу ружье, он с места не сдвинется. Он сказал это так, словно это он направлял на меня оружие. Я нахрен поверить в такое не мог. Я себе думаю, этот хренов черный бедолага, семифутовый, уродился не только без ушей, но и без разума. Он не видит разницы между ружьем, нацеленным ему в брюхо, и тем, которое висит над камином. Придется его проучить. Я сказал ему, считаю до трех, буду считать внятно и громко. Раз уж он уродился без ушей. Я видел, что ситуация вполне прозрачна. Те двое восьмифутовых нигеров уже упятились вниз по ступенькам и за калитку, и оттуда они звали своего приятеля присоединиться к ним, пока я не сделал то, что обещал. Они продолжали его звать, даже когда я начал отсчет: Пошли, Нигер! Они-то запросто пускали в ход это словцо, которое моя дочь запрещает мне произносить при ней. «Да что тебе втемяшилось?» — спрашивали они. «Этот старый придурок тебя пополам разнесет?» Ну, обычно я против, чтобы меня называли старым придурком всякие негры переростки. Но в данном случае я решил окей. По крайней мере, эти двое восьмифутовых не утратили связь с реальностью. И в конце концов, я тоже их всяко изругал перед тем, так что мы квиты. Я за справедливость. И они ведь пытались помочь, так?» Они звали и звали Семифуту, пока я вел отчет. Все твердили, давай к нам, паря. Этот старый придурок и т.д. Они звали его по имени. Еще одно выпендрежное имечко, вроде Рашида. Полжизни будут долбить, не запомню. Ле, как его бишь? Знаешь, как они это делают? Берут нормальное имя и добавляют Ле. Ле Рон, Ле Биль, Ле Боб, Ле Брюс. что нибудь в таком роде нахрен. Лефонса, Вот мое любимое! Альфонса реальное имя! Нет, его им не надо! Лефонса, Крутое усовершенствование, верно? В конце концов, это их дело. Хоть Лепотцем назови, мне пофиг. А мне приклеить пареньку имя Лефонса кошмар! Можно подумать, у парня мало будет в жизни проблем, если его назвать Гарри, а? Нет, давайте назовем его Легарри!» Ну и вот, только я запомнил имечко Рашид, и тут является лесим Футов. Я глянул на Лили, которая, как мне было хорошо известно, приплатила бы, лишь бы этот рассказ поскорее закончился. Она его уже слышала. Сколько раз — вопрос. Я наклонился вперед и сжал ее руку. Старался не подавать виду, как меня все это бодрит, хотя знал, что мне приезд Анджела пойдет во благо. Всякий раз, как моей жене приходится иметь дело со своим отцом, мои акции поднимаются. Ужасно думать, что он у нас все лето проторчит. Зато к тому моменту, как мы от него избавимся, я в глазах Лили стану довольно хорош. Потерпеть несколько дней, и жена уткнется лицом мне в шею, давясь слезами разочарования, вины и безнадежной любви. Я сочувствовал Лили и в то же время хотел бы созвать сюда студентов из моего творческого семинара. Анжело мог бы их поучить, как нагнетать саспенс. Он давно уже наставил на нежеланного гостя обрез и снял с предохранителя, но он терпеливый рассказчик. Он умеет замедлить повествование, и хотя мы с самого начала знаем, что рано или поздно он спустит курок, мы все же затаили дыхание и ждем, сделает ли он это. А реальное время двигалось с обычной скоростью, и мы уже на полпути к Алигине Уэллс. Пенсильванский пейзаж легко скользил за окошком, оставаясь за пределами повествовательной оптики Анджела. Так что я досчитал в итоге до трех достаточно громко, чтобы услышал даже семифутовый безухий нигер. Но «Ну вот тебе, наш ли братец, он с места не сдвинулся, черт побери. Я себе думаю, что с этим парнем не ладно. Он что, смерти жаждет нахрен? Но если так, он попал по адресу, и вместе с тем, я думаю, яйца у него есть. Это заслуживает уважения, даже если с головой у него непорядок. И чем внимательнее я присматриваюсь, тем яснее вижу, что он похож на Рашида. Так что, думаю, он все-таки может оказаться его братом, в конце концов. В смысле, может быть, понял? Я не знаю, есть ли у Рашида брат, но почему бы и нет? И если у него есть брат, это вполне может быть этот парень. Такой слишком рослый, невоспитанный, тупоголовый, глухой, здоровенный черномазый братец. Откуда мне знать? В ту минуту я почти что пожалел, что вытащил ружье, потому что на меня нашло такое странное чувство, будто это оно мной управляет, а не я им. Глупо, конечно, но такое было ощущение. Ясное дело. Пробурчал я, потому что голос Анжела замер, и мой тесть нуждался в поощрении. Но что-то я сказал не так, и Анжело обозлился. Он всегда заводился, слегка, при виде меня на протяжении 25 лет, так что я не был особо удивлен. Ему противны всякие образованные профессионалы любой разновидности, но моя разновидность в особенности возбуждает недоверие Анжела. На его шкале незаслуживающих доверия людей – я барахтуюсь примерно там же, где и семифутовые нигеры». «Ясное дело», — передразнил он, — «вот что я тебе скажу, приятель. Если бы ты жил там, где я, в девяти случаях из десяти ты был бы рад держать в руках ружье. О том, что у тебя нет ружья, можно пожалеть лишь однажды, и после этого ты навеки свободен от сожалений. Это последнее сожаление в твоей жизни». Лилия изо всех сил стиснула руль. Ее побелевшие костяшки напомнили мне истину, о которой я давно осведомлен. Мир состоит из детей, которые растут с мечтой уподобиться своим родителям, и детей вроде нас, кто рос с мечтой стать кем угодно, лишь бы не такими, как они. И те, и другие потерпели поражение. — На чем я остановился? — спросил Анжела. — До трех досчитали, — напомнил я. — Верно. Подхватил он. Значит, вот они мы, Лебратец и я. И ни один из нас не желает отступить ни на дюйм. Это-то я усвоил в полиции. Если не собираешься стрелять, не берись за оружие. Если оружием не воспользоваться, оно бесполезно и более того, опасно. Я знал это. Но влип в такую ситуацию с семифутовым нигером. По правде сказать, Анжело приостановился, как будто собирался поведать о себе какой-то стыдный факт. Едва заставил себя продолжать. «Я не хотел стрелять в этого парня. Я не понимал, какого черта он все еще торчит тут. Но вот он, здоровенный, стоит во весь рост после того, как я досчитал до трех. Двое восьмифутовиков распластались на брюхе на дорожке, заткнули уши и молятся во весь голос». деньги давай старый тупой ублюдок сменилось на иисусе иисусе иисусе сладчайший быстрее чем я тарабаню, радуйся мария после исповеди в бейсбольный сезон а я себе думаю двух вещей я не могу сделать не могу прострелить насквозь этого упрямого буйно помешанного ли братца не спрашивай почему не могу и все если не выстрелю сам рискую поплатиться жизнью но я подумал Так тому и быть. В смысле, наверное, земля не перестанет вращаться, если на ней станет одним высоченным негритянским парнем меньше. Но, с другой стороны, вряд ли она сильно замедлит вращение, если некий Анджело каприче вдруг перестанет дышать. Что он, что я, вся разница в том, что мне в следующем году стукнет 73, а этому парню сколько? Двадцать. То есть, будь я на двадцать-тридцать лет моложе, я бы, наверное, воспринял это иначе, верно же? Даже в пятьдесят у меня было впереди немало хороших, полезных лет. Пятьдесят я еще пристегивал свой сорок пятый и выходил утром и возвращался домой вечером, если повезет. Но мне семьдесят три, я сам себя обманываю, когда говорю, что от меня еще есть прок. По большей части я даже не бреюсь утром. Ее мать стыдила бы меня, но я спрашиваю, кто на хрен видит меня? Если на выход, я побреюсь, если нет, то и хрен с ним. Заканчивай свой рассказ, папа, — негромко попросила Лили. Мы почти доехали, и мы не потащим эту историю в дом. Договорились? — Как скажешь, малышка, — согласился Анжела. — Судья говорит, я должен делать, как велено, или обратно в тюрьму. Так что можешь командовать своим стариком, как вздумается. Вперед! Только не пережимай, ладно? А то кутузка не так уж плоха. С одной стороны, я не мог пристрелить этого парня. С другой стороны, я знал, нельзя не выстрелить из этого ружья. Я сказал, что буду стрелять. Я сходил в дом, принес ружье и показал им. Я подчеркнул значение ружья. Не выстрелить — такого выбора у меня уже не оставалось. Говоришь человеку, что считаешь до трех, значит, к тому моменту, как сказал Три, должен быть готов сделать то, что обещал. Или в этом роде. Иначе в следующий раз, как начнешь считать до трех, никого нахрен не убедишь принимать тебя всерьез. И так вариантов у меня оставалось мало. Может, не следовало мне вовсе считать до трех, не знаю. Но вот он, я, досчитал до трех, и у меня уже не остается, так сказать, широкого спектра возможностей. И не так уж много времени перебирать те возможности, какие у меня есть, потому что, когда произносишь три, у тебя остается лишь один такт, ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы перейти от двух к трем. Вот сколько у тебя теперь есть. Следующий звук после трех — не четыре, а бабах. Если не будет бабах, все фишки прочь со стола. Мы уже доехали до имения Алигени, и Лили повернула на нашу горку. Полицейского регулировщика не видать. Нет и транспорта, который надо было бы регулировать. Исчезли представители СМИ. История Уильяма Генри Доверо младшего выдохлась. Обнаружен истинный гуси убийца. Помедленнее, попросил я Лили. В соседних дворах там и сям свежевскопанные огороды. Может, замечу око комороющегося в одном из них. И вот, Анджело сбавил темп. За отведенное мне время я пришел к неидеальному решению. О Господи, раздался голос Лили. Я подумал, что эта реакция на эпитет не идеальна и применительно к безумному компромиссу. Анджело поднял обрез и разрядил его в навес крыльца, обрушив ветхое сооружение на свою голову и налибраться, так что соседям пришлось выкапывать их из-под завалов. Но потом я заметил мужчину, сидящего на ступеньках нашей веранды и, похоже, плачущего. Я не сразу опознал Финни в простецких брючках и рубашке на пуговицах, а не в обычном его белом костюме. Сперва я решил, что Финни оплакивает свою профессиональную судьбу. От Лилли я знал, что, согласно сообщению в зеркале заднего вида, университетский, прослышав, что Дикки Поупа уволили, а новым администратором кампуса станет Джейкоб Роуз, Человек, которого все давно знали и любили, подавляющим большинством голосов проголосовали против забастовки, тем самым подорвав позиции собственного профсоюза, не говоря уж об интересах некоторых коллег, в том числе Финни, кто станет жертвой предстоящего сокращения бюджета. В этой ситуации я не был удивлен, увидев Финни, дожидающегося возвращения своего извечного врага. Конечно же, он, как свойственно наивным университетским карьеристом, Счел, что перемена ветра объединит нас, общее злосчастье превратит нас в союзников. Но потом я увидел у ног Фини что-то белое, похоже на узел с грязным бельем, только сплющенный. Мы подъехали еще ближе, я разглядел белую в темных пятнах простыню. — В общем, — говорил Анджела, чтобы слишком не растягивать. Но я уже вышел из машины, и Лили тоже. Мы дошли до крыльца, и я приподнял простыню, хотя уже знал, что увижу под ней. «Я его не заметил», — сказал Финни, поднимаясь на ноги, с трудом, словно глубокий старик, глаза красные, мученические, опухшие. Он выскочил прямо передо мной. Бог, как всегда, в деталях. Я увидел на лапах окома засохшую грязь. То есть он провел свободную ночку в милях отсюда, на озере, и поспел домой как раз вовремя, чтобы попасть под автомобиль Финни. «Я ехал повидать Мари», — пояснил Финни. Его бывшая жена так и живет у подножия холма. Она дала мне простыню. Я опустил ткань. Лилия отвернулась раньше и не стала смотреть. Анджело обнял ее, и она прижалась к отцу. И, глядя на эту картину, я достиг девяносто с лишним процентов привязанности к этой замечательной женщине, которую я слишком давно стал принимать как должное, в чем Тедди постоянно упрекал меня. «Ты, наверное, решишь, что я это нарочно», — прохрипел Финни. «Не будь ослом», — сказал я. «Никогда еще я не был так, безусловно, убежден в цепочке причин и следствий». в той логической последовательности, что составляет судьбу. Началось с комической угрозы убить утку, а закончилось здесь, у моих ног. Финни, сам того не зная, стал агентом случая, безымянным лакеем под занавес драмы. Другой человек на твоем месте просто сбежал бы. Я бы и сам, наверное, уехал в Финни. чел я своим долгом сказать, потому что это правда. Мы ничего не знаем о себе наверняка. С кем бы я переспал, подвернись возможность, кого бы предал в подходящих обстоятельствах, за чью веру и любовь честно отплатил бы своими. Анжело понятия не имеет, в чем суть его истории. Он даже не знал, как поступит, пока не выстрелил в воздух. Откуда ему было знать, что столь странное чувство охватит его на крыльце дома, который он много лет ревностно охранял? Как мог он предсказать последствия своего поступка? Когда моя бедная мать спустилась тот день в подвал и увидела своего сына на стуле с веревкой в руках, откуда ей было знать, что, прижав меня свирепо к себе, спасая своего сына, она тем самым положит начало нашему взаимному отчуждению? Ведь как могли мы забыть эту минуту, если бы не отдалились друг от друга, причастных этой скорби? Лишь после того, как мы что-то сделаем, мы узнаем, что это значило. И к тому времени ясный смысл сделанного уже отделяется от самого события, по крайней мере, в глазах того, кто это сделал. Вот почему нам нужны супруги и дети. И родители, коллеги и друзья, кто-то должен знать нас лучше, чем мы сами знаем себя. Нам нужно, чтобы они напоминали нам. Нам нужно, чтобы они говорили, «Я знаю тебя, Эл, ты не тот человек, кто...»